Глава 85. Кардинал Жуаес. Молодость упряма в своих желаниях, но ненастойчива в своих убеждениях. Увлекаемые сочувствием к добру или злу, эти упрямцы творят великие дела или делаются ужасными злодеями. Так Бояр и Дюгисклен сделались великими полководцами, будучи самыми сварливыми и несносными детьми. Так свинопас, рожденный монтальским пастухом, сделался Сикстом Пятым, стал великим папою, будучи самым плохим свинопасом в мире. Мы описываем здесь человека обыкновенного, однако ни один биограф нашел бы в двадцатилетнем дюбушаже зародыш великого человека. Генрих был упрям в любви. Любовь была причиной его отчуждения от света, он провел несколько дней наедине со своими мыслями и еще мрачнее, еще печальнее стал смотреть на свет Божий. Вот почему в одно утро Генрих решился ехать к своему брату-кардиналу, важной особе, который, имея 26 лет от роду, был уже два года кардиналом и стоял таким образом на самой высокой ступени иерархии. Франсуа де Жуаес, которого мы выводили уже на сцену для объяснения сомнений Генриха Валуа насчет Суллы, Франсуа Жуаес, молодой, любезный, красивый и умный человек, был одним из примечательнейших лиц своего времени. Чистолюбивый от природы, но осторожный по расчету и своему положению, Франсуа Жуаес мог взять своим девизом «Рьен не троп», «ничто не лишнее» и оправдать его. Может быть, единственный из всех придворных, Франсуа Жуаес прежде всего был придворным, он сумел сделать для себя две опоры из двух престолов, духовного и мирского, к которым он принадлежал как французский дворянин и духовник высокого сана. Сикст покровительствовал ему, у Генриха III, Генрих защищал против Сикста, итальянец в Париже, парижанин в Риме, он был блистателен и изворотлив везде. Кардинал Жуаес быстро разбогател и от полученного наследства, и от жалования, и от приношений. В это время церковь владела еще обширными имениями и имела возможность их увеличивать. Итак, Франсуа Жуаес жил вельможей. Предоставляя своему брату военных, он наполнил свои передние аббатами, епископами и архиепископами. Это имело свое особенное величие, свою пышность. Завел пожей по итальянской и гвардию по французской моде. Но эти гвардейцы и пожи были для него средством к большей свободе, потому что часто вокруг носилок строились те и другие. Из-под штор виднелась рука его секретаря в перчатке, а он верхом, со шпагой на боку, рыскал по городу в парике, с огромными брыжами, в сапогах со шпорами, звон которых ему очень нравился. Итак, кардинал пользовался большим уважением, потому что при известном положении счастья одного человека поглощает все другие, которые отражаются в нем, как лучи света в фокусе. Славное имя его отца, недавние блистательные подвиги его брата Анна составили вокруг него блестящий ореол. Притом его правило скрывать свою жизнь и выставлять напоказ свой ум позволяло видеть одни хорошие его стороны и даже в собственном семействе прославило за необыкновенного человека. К этому-то прилату прибегал граф Дюбушаш после объяснения с братом и разговора с королем. Но несколько дней прошло, как мы сказали, прежде чем он решил повиноваться воле своего старшего брата и короля. Франсуа жил в превосходном доме в Сите. Огромный двор этого дома всегда был полон всадниками, но Прилат, сад которого кончался на крутом берегу реки, не мешал придворным наполнять его передние. Он имел выход на берег и лодку, которая без шума могла переносить его так далеко и тихо, как ему хотелось, и часто в передник дожидались просители, но тщетно. Прилата задерживала или важная болезнь, или тяжкая эпитимия. Все это напоминало Венецию среди берегов Сены. Франсуа был горд, но нисколько не тщеславен. Он любил своих друзей как братьев, братьев как друзей. Будучи пятью годами старше Дюбушажа, он не жалел для него ни хороших, ни дурных советов, ни щадил ни денег, ни услуг. Но так как одежда кардинала чрезвычайно шла ему, то Дюбушаж находил его прекрасным, благородным, почти страшным и уважал его вдвое больше, нежели старшего брата. Генрих в превосходной керасе и блестящем военном костюме трепеща признался в своей любви герцогу Жуаезу. Кардиналу Франсуа он почти не смел и намекнуть о чем-либо подобном. Однако, когда он отправился в отель кардинала, то решил открыться своему брату сначала как духовнику, потом как другу. При въезде во двор он встретил нескольких дворян, утомившихся долговременным ожиданием аудиенции. Он прошел передние залы, потом и внутренние комнаты. Ему, как и другим, сказали, что кардинал в совете, но ни одному слуге не пришла мысль запереть дверь перед дюбушажем. Дюбушаж прошел все комнаты и дошел, наконец, до сада, сада истинного итальянского прилата с тенью, свежестью и благоуханиями, какие можно найти теперь в Намфильской вилле и Боргесском дворце. Генрих остановился в густой заросли. В это мгновение решетка, ограждавшая сад со стороны реки, повернулась на своих петлях. Сквозь отворившуюся калитку вошел человек, закутанный в широкий серый плащ. За ним шел кто-то вроде пожа. Этот человек, заметив Генриха, слишком погруженного в свои думы, чтобы видеть что-нибудь, спрятался за деревьями, избегая взоров дюбушажа и всех других. Генрих не обратил внимания на эту таинственность и, только обернувшись назад, увидел, что неизвестный входит в комнаты. Прождав еще минут десять, Генрих хотел в свою очередь идти и спросить кого-нибудь, когда именно можно будет видеть кардинала, как лакей, казалось искавший его, подошел к нему и просил пройти в библиотеку, где ждет его кардинал. Генрих медленно повиновался приглашению, предугадывая новый спор. В библиотеке он нашел своего брата, которого коммердинер одевал в платье прилата Платье может быть несколько светское, но изящное и сверх того удобное. «Здравствуйте, граф», — сказал кардинал. «Что нового, любезный брат?» «Много хорошего для нашей фамилии», — отвечал Генрих. «Анн, как вы знаете, покрыл себя неувидаемой славой при отступлении от Антверпена и остался жив». «И слава Богу!» «Вы тоже здоровы, Генрих?» «Здоров, братец». «Видите, как Бог милостив к нам», — сказал кардинал. «Я так ему признателен, что решился посвятить себя служению ему. Я пришел, чтобы серьезно поговорить с вами об этом намерении, которое кажется мне основательным и о котором я вам прямо и заявляю». «Вы все-таки продолжаете думать об этом, дюбушаш. произнес кардинал, не скрыв своего удивления, которое показывало, что дюбушажу и здесь предстояла борьба. — Да, братец. — Но это невозможно, Генрих, — продолжал кардинал, — ведь вам уже сказано. — Я не слушал, что мне говорили, потому что голос, который говорит во мне, гораздо сильнее и мешает мне слышать все, что отвращает меня от Господа. — Вы слишком образованный, любезный брат, — сказал кардинал серьезно. чтобы считать этот голос за побуждение свыше. Напротив, я готов утверждать, что в вас, говорит, чувство совершенно мирское. Не употребляй всуе имени Господа твоего и умей различать голос небес и земли. Я очень хорошо понимаю это различие и хочу сказать только, что неодолимая сила влечет меня к уединению. В таком случае я знаю, что вам надо и готов сделать вас счастливейшим из смертных». «Благодарю. О, благодарю вас, брат!» «Послушайте, Генрих, надо достать денег, двух конюшек и путешествовать по всей Европе, как прилично человеку нашей фамилии. Вы увидите отдаленные страны, Татарию, Россию, даже лапланцев, этих баснословных людей, которых никогда не посещает солнце. Впечатления будут так разнообразны, что пожирающая вас болезнь исчезнет или заснет. Тогда вы воротитесь». Генрих, до сих пор сидевший, поднялся и стал еще серьезнее своего брата. «Вы не поняли меня», — сказал он. «Как, Генрих? Да не вы ли говорили об уединении? Вы будете там одни, без друзей?» «Да, я говорил об уединении, но я разумел уединение монастыря, а не путешествие. Путешествовать значит наслаждаться жизнью, а я хочу наслаждаться смертью, и если я не могу испытать ее, то, по крайней мере, буду предвкушать». «Я хочу мрачного, холодного и безжизненного заключения. Я пламенно желаю произнести обет, который вместо всякого развлечения оставит мне только возможность рыть могилу и читать одни молитвы». Кардинал нахмурил брови и встал. «Да, — сказал он, — я совершенно вас понял и старался простым убеждением победить нелепость вашего намерения. Но вы меня вынудили, так слушайте». «Ах, кардинал!» — сказал Генрих уныло. «Не старайтесь уговаривать меня, вы не достигнете своей цели. «Брат, я буду вам говорить сначала от имени Бога, величие которого вы оскорбляете, говоря, что Он внушил вам эту решимость. Бог не принимает необдуманных жертвоприношений. Вы слабы, если первая горесть так сильно вас поражает». «Дух ваш не укрепился бедствиями, когда вы впадаете в отчаяние от пустых неудач. И это отчаяние, эту слабость хотите вы принести в жертву Богу?» Генрих нетерпеливо повернулся. «О, я не стану больше вас щадить. Вы сами не щадите никого», — продолжал кардинал. «Вы забываете горе, которое вы причините вашему отцу, старшему брату, мне. И все это я краснею за тебя». — Все это для женщины, которая тебя не любит. Право, Генрих, вы кладете темное пятно на нашу фамилию. — Брат! — воскликнул молодой человек, попледнев и мрачно сверкая очами. «Может быть, вам будет приятнее, если я раздроблю себе череп пулей или заколюсь. В таком случае вы, как кардинал, можете дать мне отпущение моих грехов, и дело кончится прежде, чем вы успеете закончить вашу проповедь о мнимом бесчестии, которым никогда, слава богу, не заклеймит себя ни один из жуаезов». «Но «Ну, перестань, перестань», — сказал кардинал, привлекая к себе брата и удерживая его в своих объятиях. «Перестань, милый ребёнок, собудь и прости тем, которые тебя любят. Я прошу тебя, выслушай. Волею судьбы мы все счастливы. Не разрушай же счастье своей семьи. Подумай, что отец наш будет плакать, что всех нас опечалит твой траур. Брат, остерегись. Молодость не приходит дважды. Лета прекрасной юности пройдут под властью печали, владеющей тобой. Но в тридцать лет ты будешь мужчиной». Придет крепость зрелости, она увлечет с собою остатки твоей печали, и тогда ты захочешь ожить, но будет поздно. Ты будешь скучен, пламя твоего сердца потухнет, глаза перестанут блестеть, те, которых ты будешь искать, убегут от тебя, как от живого трупа. Генрих, я говорю тебе, как благоразумный друг, послушай меня. Молодой человек остался неподвижен и молчал. Кардинал подумал, что смягчил его и поколебал решимость. «Испытай все средства. Носи с собою повсюду отравленную стрелу, пронзившую твое сердце. Иди с нею на праздники. Садись с нею за пиры. Будь как лань, которая несется через рощи, кустарники, терновники и старается вырвать стрелу, засевшую в ее ране. Бывали случаи, что стрела выпадала». «Ради Бога, брат мой, не настаивайте более. Я прошу вас непоминутному капризу. Моя просьба — плод медленного, но обдуманного размышления. Во имя неба заклинаю вас, согласитесь на мою просьбу». но ну, посмотрим, чего ты просишь». «Вашего согласия сократить время моего искуса». «Ах, дюбушаш, при всей твоей суровости ты привязан к миру, бедный друг». О, я знаю довод, который ты готов мне сказать. Да, ты похож на тех молодых людей, которые охотно идут в огонь битвы, под пули, под удары мечей, но пугаются трудов возводить траншеи или строить палатки. Тем лучше, тем лучше, Генрих, есть еще надежда. На коленях умоляю вас дать мне разрешение. Обещаю тебе и напишу об этом в Рим. Для этого понадобится не больше месяца, но взамен обещай мне. «Все, что вам угодно. Обещай, что в продолжении этого месячного ожидания ты не будешь избегать удовольствий, которые тебе представятся, и если через месяц ты все еще будешь тех же мыслей, Генрих, то я дам тебе это разрешение собственноручно». «Доволен ли ты теперь?» «Нет, кардинал, я не согласен на условия. Месяц ожидания слишком для меня долог и отсрочки убьют меня». «В ожидании этого разрешения, любезный брат, и для начала развлечения, не хотите ли позавтракать со мною? У меня сегодня будут гости». И прилад принялся хохотать так увлекательно, что ему позавидовал бы самый веселый из любимцев короля Генриха Третьего. «Но», — возразил дюбушаш отказываясь, — «не принимаю отговорок. Вы только что прибыли из Фландрии, и, следовательно, не могли обзавестись ничем. Завтракайте у меня». При этих словах кардинал встал и, подняв портьеру, скрывавшую роскошно меблированный кабинет, сказал «Графиня, помогите мне убедить графа Дюбушажа остаться с нами завтракать». Когда кардинал приподнял портьеру, Генрих увидел на подушке дивана полулежащего пажа, который пришел в сад вместе с другим человеком. Дюбушаж узнал в этом паже, прежде чем Прилат назвал его графиней «женщину». Мгновенный ужас, непобедимый страх овладел им, и между тем, как светский кардинал предлагал пажу руку, Генрих Дюбушаш бросился из комнаты и скрылся так быстро, что Франсуа, вводя графиню, улыбающийся при мысли обратить на истинный путь сердца заблудшего, нашел комнату пустой. Кардинал нахмурил брови и, сев за стол, заваленный бумагами и письмами, написал поспешно несколько строк. «Потрудитесь позвонить, графиня», — сказал он, — «Колокольчик возле вас!» — Паш повиновался. Немного спустя вошёл человек. «Сию минуту послать курьера», — сказал Франсуа, «чтобы он отвёз это письмо к великому адмиралу в Шатотьяри».